Глава 15. Ольга. Паша тормозит рядом с главным входом и смотрит мне в глаза через зеркало заднего вида. Я вернулась на свое место позади него, и в эту последнюю секунду отчаянно жалею, что не позволила ему меня уговорить. Нет, не на побег, это чистой воды самоубийства, а на остановку по пути. Я уже скучаю по нему, по его сильным и одновременно нежным рукам. И по умелым губам, которыми он буквально зацеловал меня. Но мне все равно мало. Его всего мало. Я отнесу багаж. Сообщает он деловито, замечая, что я не могу заставить себя попасть по ручке и открыть дверцу. Не хочу уходить. Я кручу в голове короткий инструктаж Паши, который он провел совсем недавно. Что сказать мужу, как объяснить отсутствие на последней деловой встрече, если он спросит, и без каких уточнений лучше обойтись? Так четко и по делу, что я даже перестала бояться возможного допроса со стороны Димы. И я все чаще думаю, что Пашу невозможно выбить из равновесия. Он всегда придумает, что делать, и найдет правильные ходы. Да, спасибо. Я киваю, просыпаясь. И смотрю через тонированное окно. Обвожу усталым взглядом ухоженный дворик, который устроен перед огромным коттеджем с витражными окнами. Три этажа собственности, в которой так душно и тесно, что меня через день мучают приступы клаустрофобии. Я иногда хожу из комнаты в комнату, но все равно не могу успокоиться. Прийти в себя и перестать чувствовать себя в надежной клетке. Куда поставить? Спрашивает Паша, когда я, наконец, выхожу из машины и замираю, смотря на высокие двойные двери дома. В холл. Паша смотрит поверх плеча, избегая моего лица. Обычно он так делает, если чувствует, что я сейчас заплачу после очередной выходки Дмитрия. Когда не хочет смущать и лезть в душу своим проницательным взглядом. Впрочем, он может даже отвернуться в другую сторону. Но все равно будет улавливать самую суть. Такой человек. Да, Павел. Паша, Павел кивает мне и направляется в дом первым. И это как спасение, за ним, за его широкой спиной проделать последние шаги намного легче. Я иду за ним и на мгновение забываю, куда именно. Но всего на мгновение. Я не думала, что будет так трудно. В душе все растревожено, и я как будто впервые за долгое время смотрю по сторонам с пугающей четкостью, а не через мутные заляпанные очки. Я гляжу на свою жизнь свежим взглядом и не могу отделаться от ощущения, что проснулась от глубокого, почти что коматозного сна. Два дня вместе с Пашей, и во мне все переворачивается. Он каким-то чудом смог затронуть во мне живое и настоящее. То, что осталось. Всего два дня, и я яркой вспышкой понимаю, что этот неприлично большой дом — фальшивка. Вообще все вокруг меня всего лишь ширма успешной жизни. Такой успешной, что я давно хожу как во сне. Но сейчас вдруг замечаю детали интерьера, которые давно воспринимаю как фон и... и штрихи присутствия мужа. Его темно-синий пиджак лежит на кресле, а стальной хронометр брошен на стеклянный столик рядом. Там же стоит недопитый стакан виски. Черт, это скверно. Огромная разница, первый ли это стакан или последующий. Такая огромная, что напоминает пропасть. И мне нужно побыстрее отпустить Пашу, пока он не посчитал дозу алкоголя вместе со мной. Вы можете ехать. Я резко разворачиваюсь к нему и замечаю, что Паша как раз приставил мой чемодан к стенке. Завтра как обычно. Ауди. Он все же не торопится и коротко осматривается по сторонам. Ему чертовски трудно развернуться и уйти, оставив меня в этом проклятом доме. На его волевом лице сдержанная маска. Паша умеет скрывать эмоции, но я буквально чувствую тяжелые мысли в его голове. Даже интонации угадываю. Сейчас настороженные и недобрые. «Да, лучше ее». «Хорошо, я подам машину в 10. До завтра, Ольга». «До завтра». Он берет еще секунду, не разворачивается и не уходит сразу. «Но нас прерывают». Я замечаю охранника, который выходит со стороны кухни и поправляет петличку, которая вывалилась. «Здравствуйте!» – бросает он мне хмуро, впрочем, эти парни вообще не умеют улыбаться и говорить хоть сколько-нибудь человеческим тоном. «Как роботы!» «Павел, тебя босс искал!» – добавляет тонкий паша после чего приподнимает руки, чтобы разобраться с вывернувшимся воротом черного пиджака. Его полы расходятся, и я вижу поясную кобуру и рукоять огнестрельного оружия. Я с первого дня здесь знаю, что охрана вооружена, но сейчас как в первый раз. У меня даже перехватывает дыхание, а в позвоночник впиваются холодные иголки. — Понял. — Паша Куда идти? — Да не надо никуда идти! Расслабленный голос Димы наплывает с той же стороны, с какой вошел охранник. Муж уже успел нагнать его и войти в холл первым. Он с довольным оскалом смотрит на Пашу, что у него идет за крайнюю степень расположения, а потом переводит взгляд на меня. Оскал перестает быть довольным в ту же секунду, а взгляд Дима напоминает мне те самые иголки, которые вонзаются в тело только крепче. «Как съездила? спрашивает он меня с подтрунивающей интонацией. «Развеялось?» Все-таки он пьян. Не сильно, но доза гуляет внушительная и не обещающая ничего хорошего. Лучше побыстрее уйти с его глаз, чтобы не провоцировать. «Дима, я устала после дороги». Я изображаю самый миролюбивый тон, на какой только способна рядом с ним. «Я пойду наверх». «Нет, подожди», — отрезает он. «Пойдешь, когда я отпущу». «Хорошо. Ты что-то хотел?» «Не таким блядским голосом!» Паша рисковатым движением перенаправляет сотовый из одного кармана в другой. Бессмысленный жест, которым он хочет обратить на себя внимание. И заодно напомнить, что Дима хотел с ним поговорить. И Дима оборачивается на него, подвисая на мгновение. «Стерва, да?» Неожиданно обращается Дима к Паше. «Столько лет воспитываю, а толку ноль!»